Часть 10. 22 августа. Сегодня на почту ездила мама. От папы по-прежнему ничего. И за ужином сообщила, что в пятницу в старшей школе будет большое собрание для всех причастных. Объявление по поводу школьного года. Обычно в такие августовские дни происходят еле заметные перемены в погоде, напоминающие, что славным летним денёчком скоро придёт конец. Прохлада по вечерам, день короче. Просто ощущение, что через пару недель начнется учеба. Но в последнее время все дни одинаковы: холодные, серые, и сухие. Иногда влажно, но дождей нет совсем, и солнце не светит. Так что и не скажешь, короче, стали дни или нет. Я совсем не думала о школе, а теперь, когда подумала, поняла, что жду ее с нетерпением. Само собой это не та школа, которую я помню. Может, будет даже хуже, чем в июне, а тогда уже все было плохо. Но это хоть какое-то занятие и встречи с людьми. И мне, конечно, не нравится контрольная и домашка, а кому нравится? Но можно притвориться, что всё ради какой-то цели. Школа, она ведь про то, что будет дальше. В пятницу контрольная, в конце месяца примерные оценки, через два года выпускные экзамены. А мы же больше не обсуждаем будущее, даже завтра. Как будто если произнести завтра, то можно сглазить его. Неважно, как плохо будет в школе, всё равно это хорошо. В пятницу пойду на собрание с мамой. Посмотрим, что планируется. 26 августа. Я пишу сюда, а потом не перечитываю. И так все достаточно плохо. Зачем еще напоминать себе о плохом? Но сейчас я перечитала написанное пару дней назад. Как чудесно будет вернуться в школу и прочий бред. Контрольные, ура! Оценки, ура! Будущее, самое громкое ура из всех. Поехали сегодня вечером на собрание с мамой и Джонни. Мэтту захотелось побыть в тишине, так что он остался дома. В актовом зале школы было полно народу, казалось бы, добрый знак. Но толпа состояла из родителей и детей, а дети были всех возрастов. Вполне могло статься, что присутствовали все оставшиеся родители и дети со всего школьного округа. Председатель школьного попечительского совета к торжеству Джонни выяснилось, что это отец Аарона, и те его коллеги, которые не уехали. И еще парочка директоров школ выстроились на сцене, говорил отец Аарона. По неподтвержденным данным, более половины учеников не планируют возвращаться в местные школы, сказал он. Довольно значительная часть учителей и другого персонала также не вернутся к работе. Вот забавно. Я езжу в центр минимум дважды в неделю, И да, замечала, что людей на улицах гораздо меньше, но не придавала этому значения. Все магазины закрыты. Всего одна заправка работает по вторникам, и мне казалось, я встречаю меньше людей, потому что им нечем заняться в городе. До меня не доходило, что люди уезжают, или болеют, или умирают. Наши ресурсы ограничены, продолжил отец Аарона. На прошлой неделе губернатор Пенсильвании связался со всеми советами школьных округов и сообщил, что на помощь штата мы рассчитывать не можем. Каждый округ сам по себе Мы точно не в худшем положении, чем остальные, но это все, что можно сказать. Здесь все притихли. Утихомирились даже конючившие до того маленькие дети. Школьный совет, точнее то, что от него осталось, пытался как-то разрешить сложившуюся ситуацию. Принятые решения не были ни лёгкими, ни быстрыми. У нас самих есть дети. Я думала, он объявит, что занятий не будет, но нет. По крайней мере, не совсем так. Мы полагаем, что наши ресурсы Можно использовать наилучшим образом, открыв хотя бы на время две школы: старшую и начальную Maple хилл Родители могут отправить детей в ближайшую. Занятия начнутся 31 августа. А как насчет автобусов? спросил кто-то. Автобусов не будет, ответил папа Айрона. В обозримом будущем, точно. Мы живем в шести милях от старшей школы, выкрикнул другой родитель. А Maple Мэппл-Хилл в милях в десяти!» И у меня двое младшеклассников. Как нам добираться? «Придется выкручиваться по возможности. Попробуйте возить детей по очереди с соседями. Тут многие засмеялись. А что насчет питания? крикнул кто-то. У меня дети голодные, мы рассчитывали на школьные обеды. Не хотите сообщить нам, где взять большой плотный завтрак? вмешалась какая-то женщина. Отец Аарона проигнорировал ее и всех остальных людей, которые начали шуметь. Естественно, в школах нет электричества. Мы просим родителей дать каждому ребенку фонарик. Постараемся по максимуму использовать дневной свет, но в последнее время, как вы знаете, с ним тоже сложно. Поначалу школьный день будет с 9:00 утра до двух дня, но по мере уменьшения светового дня мы, вероятно, изменим часы работы. отопление? выкрикнул кто-то. Надо отдать должное отцу Арана. Я бы к этому моменту сделала ноги, а он просто ответил: школы на газовом отоплении. Я разговаривал с вице-президентом газовой компании, и он не гарантирует, что газа в трубопроводе хватит больше, чем на сентябрь. Погодите-ка, перебил какой-то мужчина. Это касается только школ или всех? Всех. Поверьте, я очень подробно расспросил его. Человек, с которым я говорил, предполагает, что по самым оптимистическим оценкам, газ закончится в начале октября. Даже в больнице уточнил кто-то У них ведь есть электричество. Газ тоже будет? А больница ничего не знаю, ответил отец Аэрона. Возможно, она оборудована какой-то системой электрообогрева. Школы нет. Мы зависим от газа. Придется исходить от того, что в октябре его не будет. Так вы хотите, чтобы мои дети шли пешком 10 миль, чисто поголодать и померзнуть в школе? закричала еще одна женщина. Такой у вас план? Отец Аэрона просто продолжал. Если вдруг у кого-то есть сомнения, внеурочные занятия прекращаются, и некоторые предметы в старшей школе преподаваться не будут. Мы постараемся разделить всех педагогов равномерно между обеими школами и полагаем, что преподавателей хватит. Но не следует рассчитывать на определенных учителей и предметы. Лабораторные и физкультура отменяются. Нам повезло, что миссис Андерхилл, школьная медсестра, все еще работает у нас. Она по очереди будет дежурить в обеих школах и убедительно просит оставлять детей дома, если у них есть жалобы на самочувствие. У нас нет возможности связаться с родителями, если школьнику станет плохо. Разумеется, мы также хотим избежать распространения в классах инфекций. Откуда известно, что миссис Андерхилл останется? Спросили из толпы и остальные учителя. Что если они решат свалить отсюда ко всем чертям? Это не исключено, ответил отец Айрона. Никто не знает, что ждет нас через месяц, два или три. Мы пытаемся сделать все возможное и по нашему мнению, даже немного школы лучше, чем совсем без школы. Если вы полагаете, что детям полезнее остаться на домашнем обучении, просто сходите в любую из школы, возьмите учебники за нужный класс. Он отважно замер на долгий миг и спросил: "Есть еще вопросы?" Оказалось, вопросы есть много, по большей части про газ. Видимо, люди впервые услышали, что топливо закончится. Только дома до меня дошло, что мы и сами используем газ для плиты и водогрея. Спросила об этом мама, и она ответила, дескать, станем готовить еду и греть воду на печке, все будет нормально. И еще сказала, что понятия не имеет, как быть людям, у которых нет печки. Видимо, им придется уезжать на юг или еще что-то придумывать. Хотя сегодня утром по радио уже говорили, что в Северной Каролине заморозки, так что она не уверена насчет других мест. Скорее всего, там не лучше. Урожай плохой у всех, поскольку солнечного света нет уже месяц, и дождя тоже, если уж на то пошло. Так что мы все будем мерзнуть и голодать, независимо от места жительства. То есть она-то так не сформулировала. На самом деле, она вообще заявила, что все будет нормально, потому что у нас есть дрова, и да, и мы друг у друга. Еще она велела нам с Джонни поразмыслить насчет школы. Если мол хотим попробовать, она согласна. Если хотим остаться дома, то они с Мэттом будут учить нас, и это тоже нормально. И не стоит переживать, если один из нас захочет ходить на уроки, а другой нет. Мы оба должны принять решение для себя, а она подстроится под нас. Я, наверное, попробую ходить на уроки. Будет странно. Школа без Меган, Сэмми, Дэна и остальных знакомых ребят. Но если уж я до сих пор не привыкла ко всяким странностям, то прямо не знаю, когда привыкну. 27 августа. Мама говорит, от нас примерно одинаково до старшей школы и до Maple хилл и без разницы, какую мы выберем. Но если мы оба решим идти, то лучше бы в одну школу. Днем обсудили это с Джонни. Он говорит, что его не то, чтобы безумно тянет на уроки, но если уж ходить, то он бы предпочел Maple хилл Видимо, потому что место знакомое. Я-то сама ходила бы в старшую, ясное дело. Maple хилл совсем уж для малышей, от дошколки до третьего класса. Неизвестно вообще, влезали я за парту. Что вообще-то прикольно. Джонни ведь выше меня. 28 августа. Ужасный день. Сначала остановились мои наручные часы, видимо, села батарейка. Вот только теперь нельзя просто заскочить в торговый центр и поставить новую. Часы у меня в комнате работали от сети, поэтому уже давно остановились. раньше можно было выглянуть в окно и примерно догадаться, который час. Допустим, большой разницы между двумя ночи и тремя ночи не было, но рассвет от полуночи отличался существенно. А теперь, когда небо всё время одинаково серое, зарю вычислить непросто. Есть какое-то смутное ощущение, что небо будто бы светлее, но ничего похожего на рассвет больше не существует. И когда лежишь в кровати, время совершенная загадка. Без понятия, почему это так важно для меня, но важно. Когда я наконец вылезла из кровати сегодня утром, у мамы был жутко мрачный вид, куча плохих новостей в ассортименте. Во-первых, ночью случился сильный заморозок. Листья уже начали опадать с деревьев, и все растения на улице погибли. Ощущается, как конец октября, и ясно, что если такое творится в августе, то зима будет убийственной. Мама по возможности занесла внутрь все посаженные весной овощи, но они, конечно, так себе. Крошечные помидорки, еще более крошечные цукини. Мы им очень радовались. Тушеные в оливковом масле они стали настоящим деликатесом. Но мамины мечты о масштабных заготовках пошли прахом. И я знаю, что ее тревожит: чем мы будем питаться уже через пару месяцев? Провели весь сегодняшний день, выкапывая с огорода корнеплоды: картошку, морковку, репу. Овощи мелкие, но они все таки есть. В ближайшие дни мы можем готовить их и поэкономить наши консервированные запасы. А потом, когда мама закончила рассказ о заморозках, она заявила, что несколько дней подряд по радио утром ничего не ловится. У нас три радиоприемника на батарейках, и она испробовала их все. Мы все испробовали их все, потому что никто не хотел в это верить. Но она, разумеется, говорила правду. Никто из нас не добился ничего, кроме помех в эфире. Я уже давно не слушала новости. Не хотела знать больше, чем нужно. Но мама-то слушала их каждое утро, по несколько минут и сообщала все важное нам. А теперь мы не будем знать, что нам надо знать. Моя догадка. Радиостанциям отключили электричество. Мэт говорит, даже если у самых крупных из них есть свои генераторы, то их ресурс все равно ограничен. Однако без новостей из реального мира легко представить, что никакого реального мира вообще нет и на всей Земле остался только Хауэлл, штат Пенсильвания. Что, если больше не существует Вашингтона? Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Лондон, Париж или Москва вообще за гранью воображения. Как это узнать? Мне теперь даже неизвестно, который час. 29 августа. Сегодня случилось кое-что страшное, и я не знаю, надо ли рассказывать маме или Мэтту. Вызвало съездить на велике в город. Хотелось попробовать, каково будет кататься в старшую школу, если дело кончится тем, что мы с Джонни останемся там. Дорога в Мэпл Хилл идет по задворкам, а в старшую имеет смысл добираться через город. Еще надо было книжки вернуть в библиотеку. Не представляю, что мы будем делать, когда библиотека закроется. Пока она открыта два дня в неделю, по понедельникам и пятницам, как и почта. Я укуталась потеплее. Было около 6 градусов, а по ощущениям из-за привкуса в воздухе и темноты еще холоднее. Загрузила все на велик и поехала в центр. Крутила педали вниз по главной улице, когда вдруг почувствовала, что-то не так. Мне понадобилось время, понять, в чем дело, и тогда я отчетливо услышала смех. В наши дни звук разносится очень далеко, потому что машин нет. Правда, звуков тоже нет. На почте всегда толпа, иногда есть посетители в библиотеке. Но этим городская жизнь исчерпывается. Думаю, в больнице людно и шумно, но я давно там не была. В общем, теперь всё слышно далеко, только слушать нечего. Мне не понравился этот смех. Было в нём что-то жуткое. И я слезла с велика и спряталась в таком месте, откуда открывался обзор на пару кварталов. По главной шагали пятеро парней. Двоих я узнала: Ивен Смиттерс, на класс старше меня, и Райан Миллер. Этот играл с Мэттом в хоккейной команде. Остальные примерно того же возраста, может чуть старше. У Райана и еще одного чувака были пистолеты в руках. Стрелять, правда, не в кого. На всей улице только они и были. Два парня отдирали фанеру от витрин магазинов. Потом кто-то разбивал стекло и залезал внутрь. Все магазины в городе пусты. Там совершенно нечем поживиться. Вообще непонятно, зачем они морочились. Похоже, больше всего Их интересовала сама фанера. Они отдирали листы один за другим и складывали в пикап. Я простояла так минут пять, наблюдая за ними, но ну или около того, теперь без часов это все догадки. Никто даже не пытался их остановить. Никто не вышел на улицу. Насколько мне известно, только я и видела, что они творят. Потом я вспомнила, что если вернуться на квартал другой, то можно по параллельным улицам доехать до полицейского участка. По-моему, мне в жизни не было так страшно. Шайка не знала, что я свидетель, но если бы они нашли меня, то, возможно, пристрелили бы, а возможно, нет. Может, просто поржали бы надо мной. Наверняка не узнаешь. Просто меня ужасно взбесило это зрелище. Как они крушат витрины, воруют фанеру, и что у них есть машина с бензином. Я подумала о семье и мужике, с которым она уехала, и как такие вот банды, наверное, собирались повсюду. Как они отбирают вещи у людей и продают их тем, кто может заплатить. И ведь те платят. Короче, в итоге злость перевесила страх. Я осторожно прошла вверх по улице, пробралась на задворки и доехала до полиции. Никто не гарантировал, что полиция успеет доехать до главной улицы вовремя, но по крайней мере, я могла назвать два имени. Вот только когда я приехала к участку, он оказался закрыт, и двери заперты. Я изо всех сил колотила по ним. Кричать не хотелось, потому что от банды ворующих фанеру меня отделяло всего пара кварталов, и я боялась, что они меня обнаружат. Потом заглянула в окно. Конечно, внутри было темно, и я никого не увидела. В Хаоле нет большого полицейского отделения. Оно здесь никогда и не требовалось, но я считала, что в участке всегда кто-то дежурит. Видимо, ошибалась. Я соображала, куда ещё податься. Первой мыслью была пожарная часть. А потом я вспомнила, как Питер в прошлый раз рассказывал, как люди разводят огонь в домах, чтобы согреться, и потом огонь перекидывается на сам дом, и пожарная часть закрыта. А у них в больнице в последнее время много пациентов с ожогами. Надо быть осторожными с огнем. Очень питерская речь. Ладно, хоть он перестал предостерегать нас от комаров, потому что с заморозками они исчезли. Мысль о Питере навела меня на мысль о больнице. Там-то точно есть люди. Я сделала крюк в Палмиле, просто чтобы не ехать через центр напрямую, и пошла в больницу. По сравнению с прошлым разом все было по-другому. Перед центральным входом стояли два вооруженных охранника и ещё двое перед запасным. У запасного толпилось человек 20. Я пошла к центральному. Посещения запрещены, сказал один из охранников. Если вы нуждаетесь в помощи, подходите к запасному входу и ждите, пока сестра вас примет. Мне нужно поговорить с полицейским, сказала я. Я была в отделении, но там никого нет. Ничем не поможем, ответил охранник. Нас наняли в частном порядке. Про полицию нам ничего не известно. Почему здесь вы? Куда делись полицейские? Мы следим, чтобы в больницу не входил никто, кроме больных, охраняем ее от тех, кто хочет украсть еду, лекарства и прочее. Про полицию ничего не скажу. Должно быть, копы уехали, предположил второй охранник. Я знаю, парочка из них забрала семьи и отправилась на юг еще с месяц назад. Зачем тебе полиция? Кто-то напал на тебя? Я помотала головой. Ну такой юной девушке не стоит гулять в одиночку, сказал он. Я лично выпускаю из дома дочерей и жену только если они со мной. Его товарищ согласно кивнул. В такие времена лучше перестраховаться. Для женщин теперь нигде не безопасно. Спасибо, сказала я, хотя непонятно, за что их благодарить. Думаю, просто пойду домой. Да, так и сделай, сказал охранник. И не выходи на улицу. Скажи своим родителям, чтобы получше присматривали за детьми. Не то однажды такая молодая девушка, как ты, поедет прокатиться на велосипеде и больше не вернется». Всю дорогу до дома меня трясло. Я вздрагивала от любой тени, от любого неожиданного звука. Не буду ходить в старшую школу. Туда только через центр. А в Мэпл Хилл дорога ведет по окраинным улицам. Правда, там тоже может оказаться кто угодно, и Джонни вряд ли меня защитит. По возвращении мама не заметила, что библиотечные книги те же, с которыми я уехала. Она спросила, нет ли писем от папы, и я соврала, дескать, нет. Может, это и не враньё, но все равно было неприятно. Не знаю, что делать. 30 августа. За ужином мама спросила меня и Джонни, что мы решили. Я пожалуй не буду ходить в школу, сказал Джонни. Кажется, никто больше не собирается. Но ты отдаешь себе отчет, что придется учиться дома, спросила мама. Нельзя просто сидеть сложа руки и ничего не делать. Знаю, ответил Джонни. Я буду стараться. А ты, Миранда, спросила мама. Я немедленно расплакалась. О, Миранда, сказала мама своим только не это тоном. Я выбежала из кухни и взлетела наверх в свою комнату. Даже мне самой было очевидно, что я веду себя как двенадцатилетняя. Через несколько минут в дверь постучал Мэт, и я разрешила ему войти. "Ты в порядке?" спросил он. Я высморкалась и кивнула. "Тебя беспокоит что-то конкретное?" поинтересовался он, и вопрос был настолько нелепый, что я начала истерично ржать. Думала, он влепит мне пощёчину, а он принялся хохотать со мной вместе. Нам понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться, и когда это наконец произошло, я рассказала о том, что случилось в городе. "Всё", сказала ему Кто были эти парни? И что полиция закрыта, и Что сказали охранники у больницы? А маме то ни словом не обмолвилась, почему? У неё и без того забот хватает. Мед помолчал. Охранники, пожалуй, правы, произнёс он в конце концов. Вам с мамой не следует больше выходить из дома в одиночку. Думаю, дойти до миссис Снезбит не проблема, но не дальше. В общем, мы в заточении. Миранда. Мы все в заточении. Думаешь, мне нравится так жить? Я вот не могу вернуться в Корвул. Даже не знаю, существует ли он до сих пор. А если существует, то все равно не могу просто поехать туда на машине или велосипеде или поймать попутку. Я тоже застрял, и мне это нравится не больше, чем тебе. Я никогда не могу найти слов, если Мэт признается, что несчастен. В итоге промолчала. Ты права насчет старшей школы. Это плохая идея ездить туда через центр. На почту и в библиотеку. С тех пор хожу я. Но если рассматриваешь Мэпл Хилл, буду провожать тебя по утрам и встречать днём. Я поразмыслила над этим. Не то чтобы мысль о школе приводила меня в восторг, но с другой стороны, мысль о вынужденном домашнем аресте вообще сводит с ума. Как знать, может, я больше никогда не выйду из хаола. Неплохо бы хоть из дома выходить. Ладно. Попробуем Мэпл Хилл. Только не говори маме, что случилось, не хочу, чтобы она беспокоилась ещё больше. Мет кивнул. Так что завтра в школу. Ура!